Глава 8 Щедрые вознаграждения. После мирного договора, заключенного в Геодолупии и Дальгу, большая часть наших войск была распущена по домам, и много тысяч сабель со звоном вложены в ножны. Многие из них, фигурально выражаясь, были перекованы в лопаты, и хозяева отправились к далеким берегам Тихого океана добывать золото в Калифорнии. Большинству же клинков был предназначен печальный удел — висеть на стенах кабинетов или торговых контор и ржаветь в бесславном бездействии. Трехлетняя компания под знойным небом Мексики погасела воинственный пыл американской молодежи и удовлетворила честолюбие большей ее части. Только те, что пришли на поле брани слишком поздно и не успели отличиться, желали продолжения войны. я Эдвард Орфилд, бывший капитан конных стрелков, не принадлежал к последней категории. Для меня, как и для многих других, мексиканская кампания была лишь продолжением мелких стычек, то и дело вспыхивавших на границе Техаса. Те скудные лавры, которые мы пожали в них, сплелись с более свежими и обильными, заслуженными на полях мексиканских сражений. Этот лавровый венок нас вполне удовлетворил. Я устал от тягот войны и страстно желал мира, хотя бы временного, чтобы немного отдохнуть и пожить на покое. Я вполне разделял чувства поэта, жаждавшего найти уединение, вдали от суеты людской, под сенью девственного леса. Хотя, пожалуй, мне ближе было желание другого поэта, который не так стремился к одиночеству, но хотел в пустыне жить с возлюбленной своей, служенью ей, отдав себя всецело. Сказать по правде мне хотелось притворить в жизнь его мечту, но, к сожалению, я был слишком беден, чтобы содержать жену. Каждому известно, что отсутствие средств является непреодолимой преградой на пути самых заветных желаний. Я достаточно долго жил в глуши и знаю, что даже в пустыне жить без денег Нельзя. И что, как бы живителен, там ни был воздух. Никакая возлюбленная питаться им не может, а требует чего-то более существенного. Благоразумие подсказывало мне, что о жене тебе не может быть и речи. Увольняя нас из армии, государство не дало нам пенсии. Взамен нее нам вручили свидетельство на право получения земельного участка. Считая, что за проявленные доблести этого вполне достаточно. Такой участок мы имели право выбрать из государственных земельных фондов. Количество земли определялось сроком службы. На мою долю приходилось 640 акров. В обычное время акр стоил доллар с четвертью. Но ввиду того, что после войны рынок был завален подобными документами, цена упала вдвое. Так щедро наградило меня правительство за годы службы в армии и мне ничего больше не оставалось, как безропотно удовольствоваться его скромным даром. Мой верный конь, неоднократно выносивший меня из дыма кровавых сражений, да испытанный в боях ружье, с которым я никогда не расставался, составляли все мое имущество. К нему можно еще прибавить пару револьверов кольта, талецкий кинжал, взятый при штурме Чапультипека и только что полученный документ, Кроме того, у меня из последнего жалования оставалось немного денег, но на них нельзя было купить даже гражданского платья. Как я не мечтал о нем, мне, к сожалению, пришлось остаться в своем старом мундире с золочеными пуговицами, на которых были изображены орлы с распростёртыми крыльями. Когда-то я с гордостью носил его, охваченный честолюбивыми мечтами, но теперь это чувство поистерлось, как поистерся сам мундир. Однако большинство моих знакомых, не зная истинных причин, думали, что я ношу его из тщеславия. Как они ошибались? Я старался избегать их. И в отличие от большинства отставных офицеров, которые продали свои права на землю за бесценок и тут же прокутили деньги, сохранил свой документ. Я ни в коем случае не хотел отдавать его в руки жадных спекулянтов, так как у меня были совсем другие намерения. Этот документ сулил мне жизнь, о которой я мечтал. Дом в девственном лесу, где я мог поселиться в одиночестве, ибо, к сожалению, у меня даже в перспективе не было никого, кто разделил бы его со мной. В это время я гостил в Теннессе у своего сослуживца, с которым дружил еще до войны. Он был потомком одного из первых пионеров, поселившихся в этом штате и основавших город Нэшвилл. От него я слышал так много волнующих рассказов о приключениях его деда, что Теннесси в моем воображении стал краем, овеянным романтикой. Я полюбил этот гостеприимный штат и твердо решил поселиться в нем. Посещение земельного управления закончилось тем, что я выбрал участок 9. В... Мне сказали, что местность эта очень плодородна и расположена на берегах прекрасного обайона, недалеко от его впадения в Миссисипи. Чиновник управления, с которым я беседовал, сообщил мне, что мой участок уже расчищен каким-то скваттером. Но живет ли этот скваттер там до сих пор, чиновник не знал. — Во всяком случае, — сказал он, — этот человек, вероятно, слишком беден, чтобы воспользоваться преимущественным правом покупки обработанной им земли, и он должен будет передать участок вам. Сообщение о том, что в моей будущей усадьбе имеется вырубка, чрезвычайно меня обрадовало. Несмотря на то, что в Техасе я привык к жизни в лесу, дровосеком я от этого не стал. Вырубка скватера, как бы мала она ни была, могла послужить началом моей будущей плантации. Считая, что в этом отношении мне очень повезло, я отдал чиновнику свой документ и взамен получил необходимые бумаги, удостоверявшие, что я отныне Являюсь законным хозяином и владельцем участка 9. Кроме того, чиновник сообщил мне, что будущее моё владение находится в лесной чаще и что ближайший от него посёлок называется Соумп-Вилл, а участок известен под названием Вырубка-Холта. По-видимому, по имени поселившегося там скваттера. Получив эти сведения и спрятав в карман выданной мне бумаги, я попрощался с любезным чиновником а он пожелал мне удачи и счастливой жизни на моей будущей плантации.